Глава От ненужных побед остается усталость, если завтрашний день не сулит ничего. Группа Машина Времени. Флаг над замком. 70-е. Пик всенародного подъема рок-движения пришелся на 70-72 годы. Это было начало десятилетия, и все связывали с этим самые радужные надежды, вспоминает Градский.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 Время от времени кто-то из менеджеров попадал под суд. Членам группы приходилось давать свидетельские показания. Вся система была довольно гнилой, однако рок-концерты благодаря ей происходили. И за то спасибо. Фаворитами московских сейшенов середины 70-х были несколько групп. Удачное приобретение во главе с гитаристом-вокалистом Алексеем Беловым. Не путать с другим, более молодым Алексеем Беловым, игравшим на гитаре, у Давида Тухманова «Москва» и Стаса Намина «Парк Горького». Ориентировались на англо-американский блюзовый репертуар. Это была самая горячая и заводная из групп. Белов обладал неподдельной блюзовой мимикой и в импровизациях часто доходил до полного экстаза по садиске, мучая свою гитару и пуская пену изо рта. Я знал все их номера наизусть,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 Англоязычными группами были «Рубиновая Атака», исполнявшая текущие западные рок-хиты, и «Аракс», копировавший «Битлз» и «Сантану», позднее стали писать свои песенки в том же плане. Затем «Высокосное лето». Как следует из названия, группа появилась на свет летом 72 года. Ее возглавляли гитарист Александр Ситковецкий и органист-вокалист Крис Кельми. Это были серьёзные ребята, они начали играть арт-рок-музыку, очень популярную среди фанов, но до тех пор не звучавшую у нас живьём. «Высокосное лето» сделали рок-обработки нескольких классических пьес, а также исполняли написанные ими самими композиции песни с английскими текстами собственного сочинения. Я случайно оказался на их первом большом концерте, в университете зимой 1973 года и предрек группе большое будущее. Ошибиться тут было трудно, поскольку культурного рока у нас тогда больше никто не играл, не считая Арсенала, который в 1976 году ушел в филармонию. Все, кто прогноз какие повороты нас ждут впереди, Каприс природы и ее щедроты, шумят дожди ей тарифка пояс служе не предсказать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 Так русскоязычный рок впервые дошел до глухих окранов. а моя одна века звездочка моя ясная как ты от меня далекока по от меня закрыть чистая моя yeah Что жить на земле, а не то что жить на земле. Спорной группой номера один того времени, однако, была машина времени. Как исполнители они не очень впечатляли. Играли элементарно, Андрей Макаревич пел гнусавым голосом, немного похожий на Дилана, и очень смущенно держался на сцене. Их музыка по-прежнему сильно отдавала Ливерпулем косметически припудренным под хард-рок. Несколько красивых мелодий, а вообще ничего особенного.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 А особенно модные авторы, скажем, Вознесенский или Евтушенко, иногда практикуют чтение своих произведений в переполненных дворцах спорта, совсем как рок-звезды. Еще в 50-х у нас появились и всенародно прославились так называемые барды, поэты интеллектуалы певшие свои стихи под гитару. Рок Макаревича стал прямым продолжением этой традиции, разумеется, в модернизированном и дополненном виде. Отсюда же и третье главное отличие. Наши парни поют совсем о другом, нежели западные. Скажем, во всем огромном репертуаре «Машины времени» нет ни одной «прямой» в кавычках, песни о любви, не говоря уже о сексе. Ближе всего к данному предмету, кажется, подходит знаменитый блюз «Ты или я». Все очень просто. Сказки обман. Солнечный остров скрылся в туман. Замков воздушных не носит земля.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 Хотя и здесь главная для рока проблемы парень встретил или потерял девушку, подано довольно туманно. Если не об этом, то о чем же тогда пел наш первый рок-поэт и мириады его последователей? Пел на тему социальные, этические и философские. Например, тема человеческого равнодушия. Вот мой дом с заколоченным окном. Пусть мир встает вверх дном. Меня сохранит дом. Тема социальной пассивности. А ты дороги не выбирал И был всегда неудел И вот нашел не то, что искал Искал не то, что хотел Тема конформизма Таких стороной обходит волна И ты всегда незамечен И если на каждого ляжет вина Тебя винить будет не в чем Тема лицемерия Под маской, как в сказке Ты невидим И сколько угодно ты можешь смеяться Над другом своей Thank you. мой вкус, стихи Макаревича немного пресноваты, абстрактны и дидактичны, но они бесспорно честны и полны озабоченности. В них точно, пусть и в мягком фокусе, переданы симптомы злостной эпидемии потребительства и неверия, косившей в то время всех подряд. Естественно, говорить об этих вещах во всеуслышание было Не принято. Средства массовой информации старательно поддерживали максимально благополучный и лживый образ решительного и единой убежденного современного героя. Именно поэтому проблемные песни «Машины времени» имели фантастический резонанс, как один из немногих чистых голосов в фальшивом хоре. Я помню, весной 1978 -го года мы вместе ездили на Большой студенческий песенный фестиваль в Свердловск, и было удивительно, что тамошняя аудитория уже знала все песни на наизусть, хотя группа никогда там прежде не выступала. Был резонанс иного рода. В том же Свердловске я был член на жюри и вблизи наблюдал массовый инсульт, случившийся с местными официальными деятелями из-за текстов «Машины времени». Особенно их напугал блюз о безусловном вреде пьяства, сатирическая антиалкогольная песня и штиль, где были такие строки. Мой корабль творение тонких рук, мой маршрут сплошная неудача, но лишь только тунет ветер, все изменится вокруг, и глупец, кто думает иначе. На любой вопрос готов ответ, жизнь всегда была послушной силе, и никто не верит в то, что на свете ветра нет». Даже если ветер запретили. Машину времени исключили из конкурса, они были явно лучшей группой, но чиновники боялись ставить свои подписи под дипломом. В подобные ситуации группа попадала постоянно, ее обвиняли в пессимизме, упаднических настроениях, в искажении образа нашего молодого современника. Возмущение культурных властей усугублялось тем фактом, что традиционно наши поп-песни, особенно их молодежная разновидность, были самой бездумной и парадной, ветвью художественной пропаганды, сродни агитационным плакатом на улицах. Поэтому существовало нечто вроде двойного стандарта в поп-музыке. Была недопустима даже та степень критики, которая считалась окей, скажем, для прессы. К примеру, однажды я был в жюри конкурса политической песни, и одна группа из Новосибирска исполнила там, наряду с обычными антивоенными репертуаром, обличительный гимн Хапуги, песню о советском новорейшей спекулянте. Возникла паника. Я пытался объяснить товарищам по жуи, что текст песни – это известное стихотворение Евтушенко, напечатанное недавно в крупной газете «Комсомольская правда», но безуспешно. Исполнение сатирической песни было расценено как провокация. «Что дозволено Юпитеру, то не дозволено бы так говорили в Римской империи. Официальная поп-музыка не позволяла себе вообще ничего. Если десятилетия раньше она была по крайней мере веселой – До 70-е годы буквально нечего вспомнить. Множество тоскливых вея, самоцветы, пламя, поющие сердца, голубые гитары, один хуже другого. И исполнители массовой песни, мало изменившихся с послевоенных лет, люди в застегнутых костюмах с каменными лицами, изредка озарявшиеся плакатными оптимистическими улыбками, обычно на припеве. Увезу тебя я в тунру, увезу к седым снегам Белой шкурой медвежий брошу и к твоим ногам По хрустящему морозу поспешим на край земли И среди сугробов дымных затеряемся вдали Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним И отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю Эй! -э -э! Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним Ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю Увезу тебя я в тундру, увезу тебя одну Пёстрым северным сядем твои плечи оберну Звёздный низ загорится на ресницах серебром Сколько хочешь самых цветов, мы с тобой усадимся. Мы поедем, мы помчимся на ледяном утром ранним и от чёрна прямо в снежную зарю. Эй, эй! Ты узнаешь, что напрасно называют север храйним. ты увидишь он бескрайний, я тебе его дам. Беф, ты другие тогда поймёшь ты вдруг. Почему тебе роднее так за родполярный круг? Ничего, что здесь метели, ни беда, что холода. Ты ты полюбишь север, не разлюбишь никогда. Мы поедем, мы помчимся, на ледяных побрамраньях и отчаянно ворвёмся прямо в снежную зарю. Знаешь, что напрасно называют озеро Крайний, ты увеличишь он бесконечный, я тебе э Мне кажется урок слышно как скрипит дорожка слегка и ложаться строчки на лик стол теряя любовь шко Только два исключения. Алла Пугачева, бывшая солистка веселых ребят, которая хотя бы походила на живую женщину и пела в основном о тяготах любви. И Давид Тухманов. Последний был не певцом, а профессиональным композитором тридцати с лишним лет. В отличие от прочих мастеров советской песни, он ощутил некоторые новые веяния и как результат записал два концептуальных квазироковых альбома «Как прекрасен этот мир» и «По волне моей памяти». Формула обоих была примерно одинакова. Современная электрическая аранжировка, приглашенная из андеграунда рок-солисты, включая Градского, и Мехардада Бади. Мехардад Бади сейчас живет в Лондоне, поет в ресторане. Иранцы из Арсенала. И классические стихотворения, вплоть до Геты и Бадлера, в качестве текстов песен. Не могу сказать, что это было потрясающе, но на фоне невообразимой убогости и прочее по продукции диски Тухманова выглядели большим достижением и соответственно покупались из голодавшей молодой публикой в рекордных количествах. Я покажу ваш кабинет Здесь те, кто был, те, кого уж нет Точья для нас не умерла химера И бьется сердце, взятое в их племь. Ski us flobera Skptichny frans Svoy satyr verlem Kuznets balsak Chikanchiki kompuri Ikhlitsa tyar i yeah if thats a sca me scas of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 слова через миг отчали сердце бедное свело скорбью и печалью плещица вода голубая лента вспоминайте иногда ваша вас студентам много зимы много лет hey! прожили мы вместе с сохран святойед и ждеть, но так будь держи всегда, живи и здорово, первый день придёт когда. Встретимся мы снова всех вас вместе. Соберу песни на Я случайно не помру от твоей латыни. Если мне сведёт судьба Тремяни греки сочинивший это для библиотеки если те профессора что студента пучит горе мыку школяра насмерть не замучит если насмерть не уклюсь на мельной берушке обязательно вернусь к вам друзья подружки вот стою держу весло Через ветзми хотят сердца бедной спело с скорбью и печалью И каплещется вода голубая лента вспоминайте Иногда Настоящий рок между тем по-прежнему томился в полной непризнанности. Стали появляться первые более или менее объективные статьи о западных группах, но местная рок-сцена не имела ни малейшего резонанса в прессе, не говоря уже о пластинках. Перед жанром непоколебимо стояла глухая стена или высокий забор, кстати, одна из излюбленных метафор Макаревича. Практически мыслящие музыканты задались резонным вопросом, зачем вообще этим заниматься, если не предвидится никакого выхода. К тому же исполнение рок-н-ролла становилось слишком дорогой штукой для любителей. Использовать допотопную самодельную аппаратуру играть на плохих инструментах было уже и неэффективно, и непрестижно. Западное оборудование, продававшееся только на черном рынке, Рынок пополнялся в основном за счет спекуляций гастролеров из Югославии, Польши и так далее. Перед окончанием турне они распродавали свои инструменты, получая за них вдвое-втрое больше денег, чем имели бы в своих странах. Продававшийся только на черном рынке стоило бешеных денег. Гитары Gibson или Fender 3-5 тысяч рублей. Поэтому я часто слышал, зачем не покупать гитару орган, лучше обзаведусь машиной, или буду спокойно жить на эти тысячи несколько лет. Русское слово «рок» означает что-то вроде «злой судьбы», и было похоже, что эта музыка действительно обречена. Соответствующее настроение стало преобладать и в песнях, что естественно, дел... естественно делало жанр еще более уязвимым и нежелательным в глазах официоза. Пафос, отчуждение, сквозивший в большинстве песен машины времени, «А ты все не веришь, что мы позабыты», И ломишься в двери, хоть руки забиты. Ой, чёрток. А ты всё не веришь, что мы позабыты, И ломишься в двери, хоть руки разбиты. И ты безоружен, и просто не нужен. Тебе остаётся лишь вечер и зимняя стужа. Разделяли и другие рупоры поколения тех лет. Самые известные строчки Санкт-Петербурга. Осень, а я хочу тепла и лето. Закурю старовую папиросу, я собой уже не дорожу. Osteem, osteem, osteem. Osteem osteem osteem léto. He's not more He's not more He's not more It's summer, summer, summer People who Hurt to the village They ask for It might be summer But he's not more It's summer The leaves They're Пла не лето, а я прошу типа лето. Но не зима то. Осен, Нет, его больше нету Нет, его больше нету Осенью А листья шуршат под ногами А ему нравится это Мне 20 лет Я иду против ветра Как свет, я иду проспект мной, мы два I'm going to die. ленинградская группа «Нифы», возглавляемая отличным певцом и гитаристом Юрием Ильиченко, в 1976-1977 годах Ильиченко играл с «Машиной времени». Альянс был многообещающим, но недолговечным. Пела невеселые песенки на уличную тематику и много лет пыталась закончить свой главный опус – рок-оперу «Звон манер» о том, как циничная жизнь портит чистых молодых людей. В конце концов, Ильиченко надоело стучать в закрытые двери, и он ушел из мифов профессионалы зарабатывать те самые монеты. Let's do it. рокеры не довольствовались полумерами и эмигрировали. Только из Москвы уехали лидеры «Ветров перемен» Лермон и Скифов, Валов, солист «Веселых ребят» и лучших годов Бергер и братья Сусловы, наследники. В отличие от некоторых наших писателей и художников, творчество творческих успехов на Западе они не снискали. Местная сцена однако, заметно обеднела. Еще скучнее становилось от того, что не существовало никакой достоверной информации о том, что же у нас дома происходит. рок была намного лучше осведомлена о состоянии дел в Британии или США благодаря пластинкам радио, чем о рок-сцене в соседних городах. Некоторая связь поддерживалась между Москвой и Ленинградом. Машина времени была в Ленинграде исключительно популярна, а у нас пару раз играли мифы. А все остальное оставалось терро-инкогнито. Поэтому большим сюрпризом для меня, например... Стало открытие в Свердловске удивительной студенческой авангардной группы «Сонанс» Александра Пантыкина, которая исполняла совершенно неортодоксальный инструментальный рок, больше напоминавший Шестаковича или Прокофьева. стоящим шоком стал первый визит в Эстонию в конце 75 года, куда я приехал на фестиваль таллинского политехнического институции вместе с «Удачным приобретением» в кавычках. Там все было по-другому, и там была традиция рока, даже культура рока. После того, как лёша Белов в своей обычной безответственной манере спел «Синие замшевые туфли», К нему за кулисы подошли обескураженные эстонцы и вежливо поинтересовались, как он может петь классическую песню, не зная текста. Бело был удивлен вопросом не меньше, поскольку в столице таких проблем у него не возникало никогда. Затем, самым замечательным в эстонском роке было разнообразие форм и стилей. В России все концентрировалось на двух направлениях – хард-роке и стиле машин времени, которую у нас удачно назвали бард-роком. А здесь было все. Апельсин с певцом и валинна играли кантри энд вестерн и рокобили. Свен, Грюнберг и мес медитировали посредством самодельных синтезаторов и на сцене бил фонтанчик. Рейн, Раннап и Руя исполняли нечто национально-монументальное с большим хором, волосатым ударником.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 Я начал работать над этим проектом и вскоре нашел материальную поддержку у молодых ученых из города Черноголовка, километров в 20 к востоку от Москвы, недалеко от центра подготовки космонавтов. У них был уютный концертный зал мест на 800, гостиница и немного денег, чтобы платить дорогу гостям. Все остальное было делом моих рук, связей. Никто из высоких официальных инстанций интереса к фестивалю не проявил, о счастливые сонные времена. Поэтому бюрократической волокиты удалось избежать, и все было сделано буквально за полтора месяца. Фестиваль состоялся в октябре 78 года. Участвовали «Машина времени», «Высокосное лето». Оба ансамбля находились тогда в лучшей форме. И еще несколько московских групп, уже забытых. Гости – Свердловский «Сонанс», Эстонский «Магнетик band И два замечательных барда. Литовец Виргис Стакенос. Стакенос в то время учитель в школе-интернате для дефективных детей. Впоследствии стал профессиональным артистом. И сейчас выпустил уже три сольных пластинки на литовской мелодии. Огромный, бородатый и чувственный, как Леонард Коэн. Познакомились мы много позже с Коэном. Я узнал, что его мать родом из-под Каунаса. И Харальд Симанис, литвийский цыган.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 Кошки свои выпускаем газеты, Печатают в ней с проложениями пояс Кошачьи стихи и последние новости. Кошки всего не читают в полене, А сразу глядят в отдел объявлений. Особняк Со стоянным диваном Нужен чердак Гончусь чубаном Стружку ищу Шерстин и носками Просьба, чтоб петь За костный доска Охотник с медалью Порядочный Честный Ищет в амбаре Хлебное место Вегетарианец с душой непорочной Ищет хозяина лавки молочной. А после обеда вылезы крошки, Читают газету бездомные кошки, Глазами едят объявления разные, Страстные, словно романы прекрасные. Трудно уйти от газеты, поверьте, Но ночью они выступают в концерте. Конечно, на фестивале было жюри.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 со смутных 70-х годах был бы неполным, не упоминяя о событиях международного значения. Разрядка напряженности принесла нам не только проект Аполлон Союз и одноименные сигареты, но и гастроли нескольких американских кантри и джаз-ансамблей. Очаровательный Биби Кинг радушно приглашал советскую аудиторию на берега Мессисипи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 И Джоан Байас, о чем было повещено не только по голосу Америки, но и в ленинградских газетах. Фаны со всей страны собирались на Дворцовой площади, но не обнаружили там никого, кроме милиционеров. Оказалось, что вся затея лопнула за несколько дней до праздников, и никто не позаботился о том, чтобы предупредить людей. Тысячи неодумевающих поклонников слонялись по Невскому проспекту, скандируя «Санта-на» и натыкаясь на охранные кордоны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 И качество звука были ошеломительными. Само выступление, я думаю, несколько разочаровало. Настоящего рока не было. Только Элтон в клоунской кепке, казацких сапогах и псевдоукраинских шароварах за белым Steinway и Рэй Купер с набором перкуссии. И все же это был фурор, и погода стояла великолепная. После последнего концертного тура мы с Градским проникли за кулисы, чтобы пообщаться с артистами и угодили прямо на маленький банкет Декаденско в декаденско-суперстарском духе. Все пили французское шампанское из горла, а не допив опрокидывали содержимое бутылок друг другу на голову. Я тоже попробовал за советский рок и за новое десятилетие, облил Харви Голдсмита, крупнейшего в мире рок-импресарио.